а заснуть так и не удалось. Кто-то тяжело умащивался в соседнее кресло. бормоча А что она, сучка? Я еще когда говорила? Сучка гулявая. Ну вот и догулялась. Георгий обреченно вздохнул. Чуть не всю дорогу до Тамбовки он слушал повествование о каком-то местном докторе, которому вдруг вернулась его бывшая жена и разбила новую семью. Теперь, кажется, предстояла очередная сага. интересно «Что натворила эта гулявая? Тоже что-то разбила?» Георгий открыл глаза и увидел, что все пассажиры, будь то на сеансе Кашпировского, оцепенело уставились в одну точку. Повернул голову. Точка, впрочем, оказалась достаточно обширной и состояла из четырех составляющих – трех мужчин и одной женщины – Но Георгий увидел только одно, одно единственное лицо, и ему стоило огромных усилий не схватить с колен газету и не прикрыться ею. В следующее мгновение он вполне овладел собой и даже смог слегка зевнуть. Это дало возможность прикрыть лурот ладонью и хоть как-то отгородиться от коротких, мгновенных взглядов. которыми эта троица профессионально обшаривала пространство вокруг себя, мгновенно впечатывая в память все детали окружающего, все лица. Они прошли, и Георгий, ощущая в груди какой-то захолоделый ком, составил себя повернуться вслед. Так поступили все, а он не должен был сейчас выделяться из толпы. И вместе со всеми он увидел, как один из мужчин, любезно улыбаясь, перекинулся словцом с бородатыми ребятами в энцефалитках, которые устроились в последних рядах кресел, и компания мигом снялась с места, перешла в другой салон, волоча за собой свои огромные рюкзаки и несколько спиннингов чехлах, как будто в пути, но кто-то что-то ловит спиннингами. Те трое рассредоточились в последних рядах, замкнув с собой три стороны некоего незримого квадрата. В четвертой, в самом дальнем углу, села женщина, В смысле, вынуждена была сесть. Она наклонилась вперед, свесив голову и опустив меж колен руки. Георгию показалось, что эта поза выдает крайнюю усталость, оцепенение, а вовсе не стыд. Он успел перехватить ее взгляд. Глаза были совершенно пустые, незрячие. Вряд ли она вообще осознает случившееся. Вряд ли замечает даже то, что и повергло в шок всех пассажиров «Метеора» в свои скованные руки. Да, девица оказалась на ручниках. А это могло означать только одно. Трое сопровождающих были милиционерами, сыщиками, операми, как их там еще называют. И какой бы опасной преступницей ни являлась эта ошеломленная особа, трое крепких парней надежно блокировали ее, отгородив от остальных пассажиров. То есть этим самым пассажирам бояться решительно нечего. Постепенно мысль эта завладела общим сознанием и момент утратила строту. Метеор отошел от причала, и пассажиры, постепенно заскучав от однообразия зрелища, преступница в ступоре, охрана не сводит с нее бдительных взоров, перестали выворачивать шеи, уселись поудобнее. Кто-то развернул снеть и потихоньку жевал, кто-то бездумно смотрел в окно, кто-то уже успел задремать. В передних рядах громко, со вкусом, резались карты. Гомон ленивых бесед плавал в воздухе. Георгий тоже отвернулся от интересного угла, прикрыл глаза. В другое время он бы непременно задумался о падении, выражаясь по-старинному нравов. Зрелище преступника, преступницы, какая разница, в окружении конвоя стало чем-то настолько патривиальным, что не привлекло общественного внимания, дольше, чем на 5-7 минут. Однако сейчас было не до извлечения квадратного корня морали. Он с трудом усмирял грохот сердца, пытаясь освоиться с мыслью, что в нескольких метрах от него сидит человек, представляющий для него Георгия Кайсарова смертельную опасность. Этого человека звали Виталий Пидоренко, и присутствие его в числе амурских, комсомольских или даже хабаровских милиционеров означало только одно – если они милиционеры, то этот «Метеор» – космический корабль многоразового использования, шаттл. Вот так-то. Конечно, мелькнуло мы слишком об ошибке. Теоретически Пидоренко никак, ну никак не мог оказаться на Амуре. В свет у Голуба он не входил, был фигурой другого ранга. К тому же, насколько знал Георгий, сейчас Пидоренко работал в Нижнем Новгороде, натаскивал дублера. Неужели почудилось? Сидя зажмуренными глазами, Георгий снова и снова вызывал в памяти это слегка веснушчатое, щекастое лицо с рыжеватыми бровями и рыжей волной, мягко прикрывающей низкий, как бы сплюснутый лоб. Это он, несомненно, ошибки быть не может. Значит, что-то случилось здесь, на Дальнем Востоке, что потребовало личного присутствия Пидоренко. Связано ли это как-то с Голубом? Вопрос, на который Георгий, пожалуй, не получит ответа. Все здорово осложнилось после того, как вышел из игры Валентин. Вернее, был выведен. Но почему Виктория не сообщила об этой поездке? Или у Стрельникова в Хабаровске лежит факс для Георгия? Запоздала информацией Возможно. Однако ситуация не столь уж патовая как может показаться. Да, Георгий мгновенно сфотографировал Виталия. но тот его явно не узнал. Хотя бы потому, что Георгий Кайсаров сейчас на Зулейке. Это непреложный, многожды проверенный факт. А если так, здесь его быть не может. Не может быть, потому что не может быть никогда. К тому же Георгий запустил руку в свою густую черную гриву и вполне естественным жестом взъерошил ее так, что пряди упали на лоб. Движением, уже ставшим привычным, подкрутил усы. Всего-то и требуется, что сидеть спиной к Виталию. А может быть, вообще сойти в Комсомольске с этого метеора и добраться до Хабаровска поездом или самолетом? В этом есть смысл, если только Пидоренко и его команда сами не сойдут в Комсомольске, а то и в Амурске. Пути их неисповедимы. Более или менее ясно только одно – цель, ради которой этот стервятник, а ведь ему сейчас надлежит кружить совсем других просторах, сложил крылья и пал волну, сидит в нескольких шагах от Георгия. И эта цель – девчонка со скованными руками. Он все-таки не смог удержаться. Встал, бросил на сиденье затрёпанные приамурские ведомости, а потом неспешно прошел мимо предвариловки, как и крестил про себя этот загадочный четырехугольник. Цель вояжа вполне объяснима и законна. В том направлении располагается гальюн. Мимоходом окинул любопытствующим взором невольных попутчиков. Двое ментов цепко смерили его взглядами. Девчонка не подняла головы. Виталию досталось обозревать спину Георгия. Через приличное время он вернулся и уж тут едва подавил желание трусливо прикрыть лицо. Взгляд Виталия он ощутил как ожог. Главное было не встретиться с ним глазами. Бесовская проницательность этого человека сродни змеиной реактивности. Обошлось, кажется. Но уж если меня родной дядька не узнал, если Стрельников до сих пор косится, который раз напомнил себе Георгий, усаживаясь на свое место и подавляя невольно озноб. Плохо, что отсюда нет свободы обзора. Как бы это поестественнее перебраться в противоположный ряды кресел? Сесть вон там, чуть развернуться, прикрыться газетой? и приступить к наблюдению. Он так и сделал. В компании с двумя-тремя пассажирами, которых достало назойливое солнце. Тут же уловил пристальный взгляд, взгляд-обыск, которым его удостоил один из милиционеров. Невысокий, худой, чернявый. Он и впрямь был чем-то похож на замотанного жизнью опера. Однако тонкие губы и срезанный подбородок придавали лицу жестокое выражение. Третьим в этой команде был кряжистый малый с белобрысой головой и безразличным взглядом бледно-голубых глаз. Крепкие ребята, подытожил наблюдение Георгий, поудобнее размещаясь в своем новом окопе и подавляя желание обернуться. Не стоит слишком трепыхаться. До Комсомольска они уж точно никуда не денутся. Разве что кто-то из них представит ствол кухру и потребует причалить к какому-нибудь необитаемому островку, где они и сойдут. то ли для того, чтобы ждать там некоего секретного вертолета, то ли желая втихаря разделаться с пленницей, как некогда три мушкетера разделались с Миледи. Три мушкетера, которым вдруг до того осточертел Д'Артаньян, что они прикончили его на холме Сакракер. Впрочем, какие к лешему они мушкетеры, да и особо не тянет на Миледи. Сначала, с первого взгляда... Она показалась Георгию испуганной девчонкой, с этими нелепыми русыми кудряшками, облепившими голову, будто мягкий меховой чепчик. Потом, поглядев пристальнее, он понял, что преступница не столь уж юна, ей лет 26. Беда не красит человека и очень откровенно выдают его годы. А то, что девушка в беде, сомневаться не приходилось. Поначалу, конечно, мелькнула Георгия мысль, будто присутствует он при какой-то грандиозной подставке, и все четверо – одна шайка. Но не мог понять смысла такой маскировки, привлекающих к себе всеобщее внимание. К тому же знавал он девочек из команды Виталья, вернее, одну из них. До сих пор от этого знакомства мурашки бегут по спине, хотя ему лично она ничего плохого не сделала, скорее наоборот. «Это же сероглазая, ничем на тех не походила». В ее бледном, измученном лице читалось даже не отчаяние, полная безнадежность. Знала, небось, в чьи ручище попало, что ее ждет. И Георгий в который раз удивился тому, что Виталий, во-первых, сам предпринял этот дальневосточный вояж, пожалуй, все-таки не имеющий отношения к передвижениям голуба, а во-вторых, не прикончил на месте человека, перешедшего ему дорогу, эту девушку. Выходит, она ему зачем-то нужна. Вопрос – зачем? Насколько нужна? И пострадают ли его планы, если эту бледную русоволосую особу увести прямо из-под его носа? Для того, чтобы порушить планы Виталия, Георгий на был готов, ох, на многое. Он на миг прикрыл глаза, такой азарт вскипел в душе. Натянуть нос Виталию – да это ведь одна из составляющих, которая приведет его к цели. Однажды такое уже удалось. Удалось блестяще, если вспомнить стрельбу на холме Сакрыкер и то, что происходит теперь на Зулейке. Почему не попробовать еще разок? Только надо придумать, как это проделать. Даже не будь его слух так обострен, он услышал бы позади возню. Сердце нетерпеливо стукнуло, но он обернулся не раньше, чем это сделали еще двое-трое пассажиров. Что такое? Куда то собралась группа захвата вместе с задержанной? Решили переместиться в другой салон? Но почему? Вроде бы солнце и здесь не достает. Или начинается тот самый процесс высадки на небитаемый остров? Нет, уходят не все. Чернявый остался стеречь предвариловку. А двое, похоже, сопровождают девчонку в гальон. Интересно, они ее хоть в этом месте, которое арабы называют комнатой уединения, решатся оставить одну? А ведь в туалете есть иллюминатор. и ширина его вполне достаточна, чтобы... Георгий поднялся, потянулся, достал из сумки сигареты. Он вообще-то не курил, однако мог при надобности пустить дымовую завесу. Демонстративно похлопал себя по карманам, в одном из которых задребежал полупустой коробок, и с просветленным видом ожидания первой затяжки устремился на верхнюю палубу. Через другой, разумеется, ход, чем тот, которым Виталий выводил пленницу. Палуба была почти пуста. Так, покуривали несколько рыбарей, свернувшись в клубочки на сильном ветру. Да уж, разошлась погода, ничего не скажешь. Георгий спрятал сигареты со спичками подальше и неспешно прошелся по палубе. Потом сел, как бы тоже отворачиваясь от хлестких порывов. Чуть перегнулся через поручень и почти сразу увидел очень интересную картину. Виталий высовывался из иллюминатора, однако смотрел при этом отнюдь не на живописные утесы, от красоты которых у всякого нормального человека, невольно перехватывая дух. Похоже, он пытается заглянуть в соседний иллюминатор, попросту говоря, подсматривает в туалет. «Ах, да ты еще извращенец!» Брезгливо хмыкнул Георгий. «Хотя прекрасно понимал, особо без штанов, сидящая на унитазе, нисколько не интересует Виталия. Он элементарно стережет ее». Белобрысый в это время, конечно, побрякивает наручниками перед закрытой изнутри дверью. А ведь пидор оказался парень не промах. Вот заиграли на быстробегущей волне солнечные зайчики. Створка иллюминатора откинулась, и Георгий совсем свесился вниз. Так и есть, пленница высунула свою русую голову, огляделась и замерла, встретив ухмылку Виталия. Георгий почти физически ощутил разочарование, которое владела девушкой. Однако она не отпрянула-то час, трусливо сделав вид, что просто любовалась округой, а несколько секунд мерилась с Виталием взглядами. И за это малое время торжествующее выражение на его конопатой физиономии изрядно полиняло, сменившись откровенной ненавистью. — Ага, — подумал Георгий и торопливо отпрянул. прежде чем Виталий сообразил проверить, не было ли свидетелей у этой молчаливой дуэли взглядов. Был свидетель. Был. И сделал два вывода, которые, собственно, просто-таки сами просились к осмыслению. Первое. Виталий в этом деле – непростой исполнитель. Пешка – это его игра. Здесь замешано что-то очень личное. Ненависть, например. Георгий в этом почти не сомневался. Все-таки он многое сделал для того, чтобы стать объектом смертельной ненависти Виталия. А потому чуял товарища по несчастью, что называется заверсту. Хотя здесь-то на Амуре будет более точным выражение «рыбак рыбака видит издалека». Теперь вывод второй. Девица ненавидит Виталия столь же сильно. Однако, если она затянула эту перестрелку взглядов, ее ненависть сильнее страха. Да, Сероглаза вышла из ступора скорее, чем рассчитывали охранники. И первая неудача с попыткой побега отнюдь не сшибла ее с ног. А раз так, раз так, Георгию надо как можно скорее оказаться в открытом переходе между двумя салонами. Просто для того, чтобы убедиться в правильности или неправильности своих умозаключений. Он уже начал спускаться, когда сообразил, что может не успеть. Если все пойдет так, как он предполагает, лучше оставаться по правому борту на верхней палубе, ведь с той стороны берег ближе. Но тут же Георгий с досадой покачал головой. Нет, вряд ли она решится, ведь на нее сразу наденут наручники, а со руками... И тотчас тяжелый всплеск сказал ему, что он ошибался. Все-таки решилась В следующее мгновение Георгий скочил на бортик и, сильно оттолкнувшись от тонкого поручня, прыгнул в Амур. Он знал, как войти в воду, чтобы вынурнуть почти мгновенно, и оказался на поверхности почти одновременно с девушкой. И даже успел удивиться, что она вообще вынурнула. Прыгать с метеора – почти самоубийство. Она даже не прыгнула, а рухнула. Похоже, ее крепко оглушило. Белые губы жадно втягивали воздух. Глаза были совершенно бессмысленные. Георгий подхватил ее, и тут рядом что-то тяжело ударило о воду. Глянул мельком и едва не пошел ко дну от изумления. Метеор уже дал задний ход, а рядом на волнах колыхался спасательный круг, брошенный чьей-то меткой рукой. Метеор был совсем рядом, моторы глохли. «Недалеко же ты убежала, бедняжка!» С невольной жалостью подумал Георгий. «На нос уже вылез тот, чернявый!» Следом продвигался Виталий, а Белобрысый страховал их сверху, выцеливая из пистолета парочку, бултыхавшуюся в волнах. Неужели выстрелит? Проверять, пожалуй, не стоило. Однако Георгий дал себе слово припомнить им всем, а Белобрысому в частности этот тир. Ну а пока делать нечего. Георгий начал надевать на девушку спасательный круг. И вдруг встретил ее взгляд. Его словно ударило. Таким ужасом были полны эти только что незрячие глаза, бессмысленно отпихивая круг, а заодно у Георгия она бормотала. «Не надо! Не трогайте меня! Они будут стрелять, вас убьют! Они убили Валентина, Данилушку, всех! Да отплывайте же!» Вот так открытие. Она не просто боялась Виталия и его команды, она боялась за незнакомого ей человека. Что-то тяжело взбаламутило рядом сизую амурскую волну. Ага, чернявый плюкнулся. Поплыл красивым кролем, вмиг оказался рядом, выставил из воды маленькую голову, облепленную мокрыми волосами, вдруг сделавшись до странности похожим на водяную черепашку. Правда, в отличие от черепах, он не был лишен дара речи. «Все, ребята, хватит купаться. Поплыли, сушиться будем. А ты, герой, помоги ее выудить». Делать нечего. Пришлось Георгию подхватить девушку с другой стороны и с помощью чернявого... вытолкнуть ее на нос, где уже махал пистолетом Виталий. Единственное, что Георгий мог сделать для себя в этой ситуации, это очень естественно окунуться с головой, постаравшись, чтобы волосы прилипли к лицу. У Пидоренко, хоть и носущий змей, глаза отнюдь не подслеповатые, как у всех существ его породы. Обошлось. Все, что угодно уловил он в глазах Виталия. Ненависть, подозрительность, даже некоторую растерянность. только не опасное узнавание. К тому же он был слишком счастлив вновь получить свои лапы девчонку, просто-таки вцепился в нее и успокоился не прежде, чем втолкнув тот же угол той же предвариловки и надежно отгородил телами прочих тюремщиков. Ну а Георгий имел теперь право на некоторую свободу передвижения и намеревался этим правом попользоваться. Прихватив свою сумку, он проследовал до туалета, откуда вышел другим человеком, в сухих джинсах и сухой рубашке. Внизу, понятно, тоже все было сухое. Вернулся в салон, раскинул отжатую одежду на пустых креслах. Там добавок хорошо ветерком продувало. Петерней взъерошил подсыхающие волосы, опять-таки постаравшись, чтобы они как можно небрежнее упали на лоб. Вид, он знал, получался диковатый. Но сейчас чем хуже, тем лучше. Те трое смотрели на него, поэтому Георгий не торопил мизансцену. Медленно развесил вещи, медленно оглянулся, медленно заметил, что под задние ряды кресел уже изрядно натекло. Сделал испуганно сочувственное лицо. «Ребят, вы что, так и будете мокрые сидеть? Простудитесь, да и мы того и гляди утопнем». Он и впрямь чувствовал себя, как на сцене. Все пассажиры теперь пялились на него. Те, кому он обращался, впрочем, не удостоили его ответом. Девушка тоже не подняла головы, и Георгий обостренным чутьем понял, она все еще боится за него, боится привлечь к нему внимание. Интересное кино, особенно про Валентина. «Слушайте, ребята, извините, что я в ваши дела лезу. Самым простецким видом подступил он к предвариловке. Я, конечно, не знаю, чего она там натворила, но переодеться-то ей можно или нет?» Так ведь и впрямь воспаление легких схватить недолго. Виталий обратил на него немигающий взгляд. У Георгия даже спина похолодела. Да в самом деле, дайте девке переодеться. Встряла какая-то сердобольная бабка. Намыкается еще на зоне. Успеет. С авторитетным видом подтвердил бородатый мужичок. По салону пронесся гул, означающий, что и остальные пассажиры поддерживают гуманистический курс. Виталий, ничего не скажешь. Умел применяться к обстановке. Лицо его утратило каменную неподвижность черт, а на губах появилось что-то вроде растерянной улыбки. «Ну во что я вам ее переодену? Вот доберемся до отделения, может быть, там найдем что-нибудь?» Вот же черт, так и не сказал, до Комсомольска или до Хабаровска держат они путь. Если первое, дело почти наверняка швах. Если второе, можно будет немножко побарахтаться. Да вот и одежонка с идиотски радостным видом провозгласил Георгий, выхватывая из сумки шорты и футболку. И товарища вашего не обижу. На свет божий вылезла еще одна футболка, а за ней парадные шелковые брюки. Слава богу, что он не поленился потащить все это с собой. Смена одежды – лучший способ отрываться от слежки. Там на дне сумки еще пяток разноцветных каскеток лежит. Для тех же целей, понятно, но сейчас они вроде без надобности. Теперь Виталий оказался в сложном положении. Да что он, зверь, что ли, если обрекает на потенциальную пневмонию не только злодейскую преступницу, но и своего боевого товарища. Ничего, тоже хорошо сыграл. Так широко растянул губы в улыбке, что веки невольно сощурились и скрыли ненависть, блеснувшую в глубине глаз. Ну, спасибо, добрый самаритянин. Вот же, а не перевелись еще? пассажиры дружно закивали, не перевелись, мол. Виталий и Белобрысый опять повели девушку в туалет. Не заставишь же ее обнажаться у всех на глазах. Интересно знать, дадут они и запереться. Вопрос не маленький. Георгий сидел, как на иголках. Так, возвращаются. Она идет, отставив руку с мокрым барахлишком, опустив глаза. По лицу совершенно ничего невозможно понять. Показалось, или она как-то по-особенному дрогнула ресницами? Хоть бы взглянула. Нет, кое-как развесила свои одежки и села, полуотвернувшись. Боится. А между тем, в этих коротковатых шортах, в свободной майке, вид у нее, прямо скажем, фривольный. И ноги, какие ноги, мать честная. Георгию как-то странно сделалось, при мысли, что его одежда прикасается к ее обнаженному телу. Теперь переодеваться пошел чернявый. Надо надеяться, он управится быстро. До комсомольска меньше часа ходу. У Георгия почти не остается времени. Ну вот, наконец-то притащился. Тоже не удостоил и взглядом этого простака с черными лохмами. Помог правосудию? Ну и сиди, будь счастлив. Но нет, Георгию пока не до сиденья. Надо покурить. И это, ей-богу... Вполне естественное желание после такого приключения. Что ли, подойти еще раз к этим? Предложить подымить вместе? Нет, не стоит нарываться. Он сегодня и так уже достаточно поизображал из себя гусара. Продемонстрировав снова поиск сигарет, вышел. И убедившись, что никто не смотрит вслед, прошмыгнул прямохонько в рубку. Он с самого начала не допускал мысли, что здешний царь-бог и воинский начальник или первый после бога, как старину говорили про капитана, в связке с теми тремя. Так и вышло. Через несколько минут Георгий вышел из рубки, облегчив свой карман на 500 зеленых и лишний раз похвалив себя за то, что предусмотрительно побеспокоился о непромокаемости документов и казны. Он вернулся на свое место с видом сонного человека и тут же задремал, прикрыв лицо газеткой, всем телом чувствуя, как идут, уходят минуты. Ну, вот и Комсомольск. В салоне началась суматоха. Засуетились и те, чье путешествие закончилось, и те, кто следовал до Хабаровска. Всем хотелось постоять на твердой земле. Георгий тоже привскочил, завертел головой. как только что проснувшийся человек, и ему сразу стало легче дышать, когда увидел серые комбинезоны, мелькающие по набережной. Айда-капитан, айда-сукин сын. В смысле, молодец, не подвел. георгий стоило при труда сохранять безразличный вид. А уж какого труда это стоило Виталию, можно себе представить. Он, похоже, собирался таки сойти в Комсомольске. Но, увидев серые омуновские тени на набережной, впечатал себя в кресло, что-то буркнув своим. Девушка встрепенулась было, но Белобрысый оказался рядом, чуть ли не приобняв, она сразу сникла. Убедительный аргумент – дуло, упершееся в бок, ничего не скажешь, да и руки опять скованы. Острая минута, острая. Один из омоновцев, как и было заказано, заглянул в салон. Ого, у Виталия меж лопаток взмокла рубаха. «Нет, он не боится, конечно. Этот волк вряд ли способен всерьез трухнуть. Просто по-звериному чует что-то необъяснимое в повороте событий, некую неожиданную помеху, но пока не в силах ее постигнуть. Я ваши неприятности», – ехидно процитировал Георгий фразу из какого-то детектива и снова вытянул ноги, прикрыв лицо газеты. до «Да Хабаровска путь долгий».